Отравное зелье В горнице дома Адоевского лежала на лавке, спрятав лицо в изголовье боярыня Авдотья Ермиловна. Телогрея бояриня была вся измята. Из-под волосника выбились пряди темных нечесанных волос. Дверь тихо отворилась, и в горницу вошла ключница. «Матушка боярыня гости к тебе, стрешнего боярыня Наталья Панкратьевна. Авдотья Ермиловна встала и пошла навстречу гостей. Заждалась я тебя, Наталья Панкратевна, что долго не шла. Гостя скинула опошень и убрус на руки ключницы. Лицо боярыни было по обычаю набелено и нарумянино. Но смотрела, гостя тоже не весело. По что присылала Авдотья Ермиловна? Ведаю, что сердце твое изболело. Молодший сыночек всегда у матери любимый. Тетуш, поженились, женатый сын отрезанный ломоть. А того Иванушку Господь в утешение вам послал. Утешный мальчик-то и был, нельзя не скорбеть. И прослезиться надо до да в меру, чтоб Господа Бога наипаче не прогневить». «Ох, государыня моя, то и страшусь я, что Господа Бога прогневила». «Васильевна», — сказала боярня-ключница, ключницы «ты подь, я кликну, как надобно будет, а ты, сестрица, сядь на лавку поближе». Бояриня закрыла лицо руками и старалась удержать слезы. «Не рабщи, мать», — сказала Стрешнева, — «сына твоего Господь взял. А ведаешь сама, Бог все на лучшее нам строит. Даст тебе Бог снова и сына, и дочь? Ох, не говори, Наталья Панкратевна, не будет у меня такого сынка, как Иванушка. Скорблю я поем день и ночь». А только не затем я за тобой посылал, и чтоб на горе свое великое жаловаться. То горе в могилу с собой унесу, другое, но не мне сердце гложет. Нет мне покоя, что обманула я хозяина своего, Никиту Ивановича. Сама ведаешь, пустила я к Иванушке ведунью, а Никита Иванович строго-настрого мне наказывал с колдунами да с ведуньями не знаться. И слушала я его». А тут уж больно меня тут лекарь спужал, как Иванушке опух резать надумал. Голову я потеряла, памятуешь? А ты мне про ту ведунью в тот час и сказала. «Что ж, та ведунья добрая», — сказала гостья. «Много ж меня лечивала. худого тебе хотела, Ермиловна. Да, видно, не было на то Господней воли, чтоб выздороветь Иванушке твоему. Аль поздно уж позвали мы ее. Нет тут вины моей». «Христос с тобой, сестрица, не к тому я, ведаю, что добра мне хотела, и сама я так полагаю, что Божья воля». А все думается, ну, как лекарь бы лучше помог. Его-то питье я боли не давала, как ведунья свое дала, а лекарь его давать не велела. От его, где сказывала ведунья, помереть может Иванушка. А ноне, что дали, то боли в голове ровно молотом стучит. Но ну, как та ведунья не ученая и вред Иванушке сотворила». «Может, не от лекаря он и помер?» «Не греши, Ермиловна», — сказала Стрешнева. «Не от лекаря и не от ведуньи Иванушка помер. Господь его взял». «А на Бога не оскорбляйся». «Боюсь я, Панкративна, ох, боюсь», — заговорила горестно Адоевская. «Не узнал бы хозяин про мое ослушание. Добр он до меня, а тут не помилует. Впервой обманула я его так». Как помер Иванушка, ни о чем и думать мне не в мочь было. А тут вечер Никита Иванович пришел, говорит, из приказа прислали, велели остатное питье Иванушкина дать. Доктора его в аптекарском приказе смотреть будут, доброе ли то питье. Нет, от его ль смерть ему приключилась. Я, молвил хозяин, у Иванушкина поставце питье взял, да и отдал. С той поры нет мне покоя. Сама я не ведаю, кое питье хозяин мой взял. Лекарева Альведунина сгинули обе склянницы искала я искала ноне не найду веду не на то питье белесое было а лекарьво с краснинкой то я памятую, какой кое никита иванович отослал не ведаю а спросить не смею по что ж испужалась так авдотья ермиловна колиулькина питье ведомо добрае бабка она ведущая сколь годов её ведую лечивала меня и не единожды и всё с молитвою никак лекарь твой его то кто лечить научал чай немцы нехрести и все их видовство от нечистого? Неужто младенца не Христю доверить? Лекарь и душеньку ангельскую погубит, но не его душенька прямо к Богу пошла, за тебя небось молится. Ох, болит мое сердце, сестрица. Боюсь, ну, как я сама детище свое роженое сгубила. Поспрашать бы хоть бабку ту ульку, доброе ль питье Иванушке моему давала. Пошли ты мне ее, Панкратевна, на поварню христос с тобой ермиловна да я ту жонку с той поры не видовала жалеючи тебя прислала к тебе как иванушке худо было а с того дня и не видовала и куды пошла она не ведаю ты матри сестрица за мое добро мне худо не сделай не сказывай князь никити что я ту жонку тебе прислала не любит князь никита иванович ведуней он сведает что была она у иванушки а сердится и на меня не скажу панкратевна по что сказывать то мой грех перед хозяином дверь опять тихонько отворилась и ключница просунула голову в горницу ты что васильевна князьникит иван из дворца приехал смутен больно в повалушу пошел гостя быстро встала и поцеловав хозяйку торопливо надела опошень и убрус бояраня сделала знак ключницы и та повела бояроню стрешнева через другое крыльцо во внутренний двор Минуты не прошло, как раздались тяжелые шаги, и в горницу вошел князь Никита Иванович. Боярыня робко встала с лавки. — Плачешь все, Ермиловна, — сказал боярин, и ласково положил ей руку на плечо. — А я к тебе с недоброй вестью, — боярыня вся задрожала. — видишь, пугливо сколь стала. — А весть-то боли для меня недобрая. Сердце твое правду чуяло, а меня, видно, бес попутал. Доверился я лекарю тому, ин сказать тебе боязно. Отравил он душегу покаянный Иванушку нашего. Боярня зашаталась и как стояла около лавки, так и упала на нее. Виноват я перед тобой, Ермиловна, не послухал тебя. И на ум не всходило мне, что убойца злой лекарь тот. Не ведал я, что и в приказ разбойные его забрали. А ныне поутру, как шел я от обедня за государем, жонка его попалась мне на площади. Поведала, что забрали Андрейку, а за что и сама Ди не ведает. Била мне челом, чтоб государю я за его слово молвил. Вины деза им никакой нету. А я сама ведаешь, да его добр всегда был. Тихий он такой, а науку лекарскую, думал, я понимает. И как помер свет наш Иванушка, я на его сердце не имел, сам он шибко убивался. Но, думаю, видно, воля Божья. Так и государю молвил, как он вперед ко мне подошел. А как государь к себе пошел, я уж домой собрался. Из аптекарского приказа боярин Матвеев Артамон Сергеевич приходит. Ко мне подошел, да и молвит. Что де ты, Никита Иванович, к нам в приказ зелья присылал, так его де дохтура смотрели, и вышло де то зелье лихое. Как дали его голубью испить, так тот голубь мало спустя и помер. Помер! со стоном вскричала бояриня. Голова ее откинулась на изголовье, правая рука свесилась с лавки. Боярин испугался и громко кликнул Васильевну. В горницу прибежала ключница, а за нею сенные девушки. Они уложили боярыню поудобнее и стали ее растирать, чтобы она опамятовалась. Боярин ушел к себе в Поволушу.